Глава третья Легли спать поздно. Полночи обдумывали дальнейший план действий, поэтому утро следующего дня наступило для нас слишком рано. Позевывая и сжимая две чашки в руках, подруга появилась на пороге моей спальни. «У тебя ужасно заспанный вид!» – протянула она мне бодрящий отвар. «Оно того стоило!» – зевнув, ответила я. Тяжко выдохнув, Алиша плюхнулась в кресло и закинула ноги на подлокотник. Продолжив жалостливо вздыхать, она принялась корчить уморительно несчастные рожицы. «К концу учебного года, по твоей милости, Виссандра, у меня появится хронический недосып», – перешла она к жалобам. «Не преувеличивай», – отмахнулась я и отпила отвар из своей кружки. «Подумаешь, провела несколько бессонных ночей за лето. Твои страдания не прошли даром. Мы побывали на закрытой вечеринке в честь окончания учебного года». Выбирались в лес за редкими травами для пополнения моих запасов. Без них артефакты не усилить. «Помню я!» – нетерпеливо откликнулась подруга. «Нас в том лесу чуть зомби не разорвали». Надо было вести себя тише. «Конечно. Ты виновата, а я отдувайся. Почему не сказала, что нам понадобится глаз свежевосставшего зомбака? Извини, что я заорала, когда он очнулся, а твоя магия не сработала. Ты держала его глаз, который уставился прямо на меня». «Кому нежить протянула свои костлявые хваталки? Ко мне!» «Ты зря распереживалась, ведь наша вылазка закончилась благополучно». «Мы остались живы только благодаря господину Каталу», припомнила неугомонная подруга. «Он по маячку нас нашёл». «Но активировала его я», добавила примирительно. «Усиленные частичкой того глаза артефакты принесут сегодня нам пользу. Они скроют нас от слежки Ленарда». «Хм...» «Да хватит тебе сомневаться. Мы давно не выходили в город. Будет весело. Зайдём на обратном пути в кафе, поедим вкуснейшего мороженого». «Убедила!» Со смехом сдалась подруга. «Иди собирайся. Нам ещё у ректора отпрашиваться». Поставив кружку на прикроватную тумбочку, я помчалась приводить себя в порядок. «Не засиживайся в ванной!» — крикнула мне из комнаты Алиша. «Наше позднее появление во время каждодневного преподавательского совещания вряд ли обрадует господина Каттала». «Не преувеличивай, я не настолько долго собираюсь». Чашка в комнате ударилась о столешницу, и возле двери приглушенно раздалось. «Скажи это поварам, на чьи завтраки мы с тобой постоянно опаздываем. Поварятам приходится регулярно доставлять нам еду в гостиную. Просто в академии завтраки проходят слишком рано, их следует перенести на более поздний час. Или кто-то слишком медленно собирается». Уступчивость никогда не относилась к числу добродетелей Алиши. Она спорила до последнего. Стремясь доказать ошибочность упреков подруги, я закончила утренние процедуры в рекордно короткие сроки. «Я готова!» – объявила, войдя в спальню. У Алиши на лице было написано сомнение. Она не разделяла мою уверенность, что и выразила в словах. «Ты к ректору в тонком халатике пойдешь?» «Естественно, нет. Надену какой-нибудь подходящий костюмчик». Сама она была полностью готова. «Когда только успела собраться?» Алиша надела свою любимую легкую джинсовую курточку, которая отлично смотрелась с платьем. На ноги она натянула белоснежные кроссовки. Удобно, красиво и практично. Времени было в обрез. Застегнув сбоку крючки на блузке щелкнула молнией на юбке. После этого нанесла немного косметики на лицо, расчесала волосы, и они шелковой платиновой паутинкой рассыпались по плечам. Без ложной скромности я выглядела великолепно. Спустя полчаса я вошла в гостиную, где меня ждала подруга. Сидя на стуле возле стойки, где стоял накрытый завтрак, она неторопливо поглощала еду. «Неужели ты готова?» – сказала Алиша, покидая насиженное место. Пару секунд она вдумчиво рассматривала меня. «Это не слишком?» «Смотря для чего. В застегнутой блузке под горло и юбке ниже колен ты похожа на претендентку в жрицы Я не выдержала и рассмеялась. «Мы идем в храм. Я должна произвести достойное впечатление». «Нехорошо вводить в заблуждение храмовников», — заметила Алиша. «Своим видом ты не убедишь господина Катала отпустить нас в храм. Он почувствует подвох». «Не в храм, а на маг-почту». «Предлагаешь врать ректору?» — скривилась Алиша, разом отметая идею. «Он за это нас отчислит». «Сначала он должен поймать нас на лжи», — ничуть не смутилась я. «Нужно не столько врать, сколько говорить правду, избегая важных деталей». Выслушав меня, Алиша покачала головой. «Вранье остается враньем, чем бы его ни прикрыли. Господин Каттл темнейший». «Что с того?» Я была довольна собой и отказывалась в последний момент сдаваться. «Он – ходячий детектор лжи!» – изумленно посмотрела на меня подруга. «Его не провести!» «Нам и не придется. Просто не упоминай про храм. Вдруг господин Каттл нас не отпустит?» уперлась подруга. «Придется тогда напомнить ему о моем замужнем статусе. Жен нужно баловать. Своими отказами Ленард не смягчит супругу». Бодрым голосом высказала я свою позицию. «Ладно, тебе виднее», сказала подруга. Ее глаза яростно сверкнули, и, не сдержавшись, она добавила. «Надеюсь, ты понимаешь, висандра что делаешь и на какие риски идешь?» «Не хочешь – не ходи. Я без тебя справлюсь», убежденно сказала я, не сомневаясь в своих силах. «Чтобы ты дров наломала?» – удивлённо приподняла брови подруга. «Я иду с тобой». «Тогда чего мы ждём?» – направилась я к двери. «Возможно, всё-таки ты немного сумасшедшая, Ави По своей воле хочешь избавиться от такого шикарного мужчины». «Пусть этот шикарный мужчина женится на ком-нибудь другом», – оборачиваясь, ответила ей. «Мне с десяти лет подавали исключительно его любимые блюда, с лихвой прививали знания, заставляли читать многотомные, нудные научные труды, Якобы его темнейшество любит начитанных девушек. Заставляли заниматься боевыми искусствами. В моей комнате, библиотеке, в гостиной для рукоделия висели его портреты. Самое удивительное то, что до поступления в академию муженек меня не видел. «Поэтому ты изображаешь из себя глупышку?» «Потому что господину Каттеллу нравятся умные женщины», — ахнула подруга. «Не только поэтому. Это забавно», — подмигнула подруге. Где-то в академии. «Помогите мне, Всевышний, с моей тяжелой работенкой!» Пожаловался ректору Имперской Академии магистр Обелис, поднимая на него усталый взгляд. Заметив удивление на лице куратора по боевым искусствам, сидящего в соседнем кресле, он пояснил. «Не нужно изображать непонимание. Вам превосходно известно, о ком я говорю. О Виссандре. Негодница постоянно провоцирует меня, строит глазки. Я, между прочим, могу поддаться на ее провокации». «Не понимаю, почему, Ленарт, вы еще ее не приструнили?» «За ее безобидные шалости!» — приподнял брови ректор. «Не настолько уж они и безобидные!» — проворчал магистр Обелис, за что получил тычок локтем под ребра. «Она его супруга!» — напомнил ему о тайне ректора куратор по боевым искусствам магистра Рольман. «Надолго ли? Брак они не подтвердили. Светлая магиня не лучшая пара темному магу постучал пальцами по своей ноге магистр Обелис. «Никто и не спорит», — сдался куратор по боевым искусствам. «Однако и выбора у Ленарда нет. Он, как и мы, дал клятву короне защищать ее. От прихоти Виссандры зависит судьба всего королевства. Девчонка живет беззаботной жизнью и ни о чем не подозревает. Ей, между прочим, угрожает реальная опасность. Возможно, ее стоит вести в курс дела?» Немного поразмыслив, предложил магистр Обелис. «Расскажем и позволим ее втянуть в гущу заговора?» – уточнил у него Рольман. «Эта проныра ни дня не усидит на месте. Запереть ее и не выпускать? Насколько долго? До конца жизни? Ленард достаточно давно удерживает ее в стенах Академии. Через год ему придется с ней распрощаться. Он делает это ради ее безопасности. Виссандру этими доводами не удержать. Она девушка не из пугливых. В словах куратора по боевым искусствам скрывалась львинная доля правды. Это понимал и ректор. Он на мгновение прикрыл глаза и, немного поразмыслив, сказал. «Нужно подтолкнуть мятежников к действиям. Король этому не обрадуется», — задумчиво наморщил лоб магистра Обелес. «Мы не станем ему ничего говорить». Не опасаясь последствий, принял решение темнейший лорд Каттл. Ему не впервой было идти наперекор правителю. В дверь кабинета постучали, и мужчины замолчали. Обсуждать судьбу короны при посторонних они закономерно считали верхом глупости и соблюдали конспирацию. Разрешив секретарю войти, темнейший лорд поднялся на ноги и прошел к окну. Внешне он выглядел невозмутимо. В дверном проеме появилась его секретарь и сообщила, что к нему пожаловали посетители. Женщина толком не успела закончить, а ректор знал, кто ожидает его в приемной. «Студентка Виссандра говорит, это важно!» закончила секретарь докладывать. «Мне её с подругой пропустить?» «Пусть заходят через пять минут», – отдал распоряжение темнейший. Стоило двери за секретарём закрыться, он велел друзьям уходить через чёрный ход. Спустя оговорённое время дверь вновь открылась, и он был готов ко встрече с его непредсказуемой супругой. Его темнейшество стоял у окна в своём кабинете и наслаждался последними секундами покоя. Раздался бойкий стук каблуков, и он обернулся к вошедшим. Его супруга пришла с подругой. Не задерживаясь на пороге, она сразу прошла к его столу. «Нам бы пропуски в город, намок почту надо», застенчиво сказала Висандра. Темнейший не на мгновение не поверил в ее напускную скромность. Вызвало у него изумление другое. Она просила о пропуске и даже не сказала «пожалуйста». Поистине королевская выдержка. Он отчетливо понимал, что в город она направляется не без причины. Весомой причины. Она на него злилась, но, несмотря на это, пришла к нему. Лорд Каттл был заинтригован. В свои 20 лет висандра была очень привлекательной молодой леди. Её длинные светлые волосы аккуратными волнами мягко падали на округлые плечи. Макияж был почти незаметен. Непримечательная элегантная блузка, юбка ниже колен. Её одежда была скромнее, чем обычно. Всё это выглядело очень подозрительно. «Вы получите свои пропуски!» коротко ответил темнейший, глядя на супругу, стискивающую ремешок сумочки. Ректор мимоходом отметил мерцающий темный лак на длинных ухоженных ногтях висандры и браслет. Похожий имелся и у ее подруги Алиши. С виду обычные безделушки, не представляющие ценности, несколько перламутровых бусин и цветные веревочки. Вот обнаружился и первый прокол. Зачем его ненаглядной супруге понадобились артефакты для отвода глаз? На это указывал лак, который фонил магией, и браслеты, блокирующие отслеживание. Его пытались водить за нос. Темнейший сделал глубокий вдох, моля Всевышнего дать ему терпение и не придушить строптивицу. «Девушки, зачем вам понадобилось на маг почту Передайте ваши письма привратникам, дежурящим у входа, они их доставят, куда скажете», надавил на посетительницы лорд Каттл. Чувствуя, что их того гляди рассекретят, Виссандра изобразила робость и неуверенно спросила. «Подождут ваши привратники. Вы не против, если мы присядем?» «Чувствуете себя как дома», – проявил любезность темнейший. Он и за стол вернулся, чтобы не пропустить ни единого слова лжи, которую ему намеревались скормить. «Я написала письмо родителям с просьбой навестить их на осенних каникулах. Мы давно не виделись. Меня интересует их здоровье», – перевела разговор в официальную плоскость Виссандра. Папенька в последнем письме жаловался на распухшие коленки, которые плохо поддаются целительской магии. Нисколько не поверив ее жалостливым речам, лорд Каттл пристально взглянул на супругу. Уловив его сомнения, висандра взволнованно вздохнула и продолжила вдохновенно. «Признаться, меня интересует не только здоровье папеньки. Я надеюсь узнать о закрытом свадебном обряде, куда меня не пригласили. Извините вам, лорд Каттл, я не совсем доверяю в этом вопросе. Насколько я знаю, вы слишком заинтересованы в нашей свадьбе. Я по ряду причин не хочу с ней спешить. Я считаю, что статья в газете не более чем уловка, рассчитанная приблизить нашу свадьбу. В следующем году вместо поступления на королевскую службу меня будет ждать выполнение супружеского долга. От меня будут требовать появления на свет наследника». Начало было неплохое, но в конце Виссандра сбилась и облекла в слова свои самые большие страхи. Она понятия не имела, как это вышло. Хуже того, лорд Каттл невозмутимо смотрел на нее, и она не могла понять, о чем он думал. А думал он... «Студентка Ллойд, вы обвиняете меня в скрытой подлости?» «Никоим образом, я всего лишь хочу развеять сомнения», с честным видом ответила она. И пока темнейший не прикопался к ней, она храбро продолжила. «Я обожаю детей, но не считаю нужным заводить их прямо сейчас. Лет через пять-десять я готова породить на свет кучу наследников, никак не раньше». Вместо того, чтобы расплыться в улыбке от умиления, темнейший лорд сказал то, чего от него не ожидали. «Приятно знать, что мы в чём-то солидарны с тобой, Виссандра. Я не планирую в обозримом будущем обзаводиться наследниками. И тебе стоит знать, что на данный момент я не вижу тебя матерью своих детей». Размышляя, шутит он или говорит серьёзно, Виссандра от удивления вперила взгляд в темнейшество. Её подруга оказалась менее впечатлительной кашлянула Алиша. «Давайте я лучше подожду за дверью». «Тебя никто не держит», отпустил ее ректор. «Алиша, останься, пожалуйста». Не позволив ей встать со стула, попросила подругу Висандра. Ректор заметил панику в ее голосе и захотел немедленно успокоить, но, вспомнив, с кем разговаривает, промолчал. Он с трудом умудрился сохранить невозмутимое выражение лица. «Висандра не из тех, с кем стоило давать слабину». При необходимости она умело пользовалась слабостями других. Этому ее учили с детства. «С наследниками разобрались, поговорим о твоей учебе, висандра Ты совершенно не уделяешь ей внимания. Скоро начнется учебный год, но вместо подготовки к занятиям ты ищешь предлоги для прогулок по городу». Оставил в покое щекотливую тему темнейшей. «Пытаешься морочить мне голову, одеваясь с несвойственной тебе неуместной скромностью? Тебе настолько наскучило учиться, и ты идёшь в город искать работу?» «Вовсе нет», — рьяно запротестовала девушка. Она постепенно склонилась к мысли, что стоило послушаться Алишу и переодеться. Дальше Виссандре пришлось импровизировать. «С каких пор вы, лорд Каттл, стали знатоком моды?» «Как хочу, так и одеваюсь. Этим утром мне захотелось выглядеть согласно статусу Имперской Академии, скромно и с достоинством. Разве не этому нас учат? Не выпячивать дар, не кичиться достижениями?» «Можешь не продолжать, я тебя понял», жестом попросил её замолчать ректор. «Обратитесь к моему секретарю, она выдаст вам пропуска. Потом отправляйтесь к воротам и ждите группу боевиков, они отправятся с вами. Парням нужно на практике отработать задачи по охране цели». «Вы приставите к нам боевиков?» Не удержалась и вскричала Виссандра. «Найдите им кого-нибудь другого для отработки практических навыков!» Холодно глянув на нее, темнейший лорд безжалостно бросил. студент Ллойд, вы отказываетесь помочь сокурсникам?» У Виссандры запылали щеки от поднимающегося гнева. Ректор использовала мнимую ответственность перед Академией против нее, отчего Виссандре пришлось гордо ответить. «Зовите своих боевиков!» На этом она не успокоилась и едко закончила. «Не сомневаюсь, они прекрасно защитят нас от уличных прохожих!» «Ты слишком к ним строга, висандра Вновь перешел на дружелюбный тон лорд катл и открыто улыбнулся, чем привел девушку в замешательство. «Раз мы, девушки, с вами обо всем договорились, то вы свободны. Ждите парней у ворот. Не торопитесь с получением пропусков. Боевики немного задержатся». «Ты ведь не против их подождать, дорогая?» Висандре показалось, будто обращение «дорогая» было крайне неуместным, но она промолчала. Впрочем, и вежливые нотки в голосе ректора совершенно не смягчали ее. Висандра предполагала, что темнейший над ней издевался. «Надеюсь, сборы ваших боевиков проходят гораздо быстрее и эффективнее, нежели их практические вылазки», нетерпеливо произнесла она. «Не хочется полдня их прождать». «Уверен, узнав, кого они пойдут сопровождать, парни поторопятся». «Вы на что намекаете?» – гордо поинтересовалась Виссандра. «Пожалуй, на этом и остановимся. Комплиментов от меня, Виссандра, ты не дождёшься. Всему есть предел». Усмехнулся темнейший, и дверь в его кабинет показательно отворилась. «Боюсь, вам пора, леди. Мне нужно отдать распоряжение. Насколько я понял, вы не хотите попасть в город ближе к вечеру?»